Глава девятая. Алана. Сара, сидевшая в кресле с закрытыми глазами, вдруг выпрямила спину и очнулась. Она так погрузилась в воспоминания, что оказалась удивленной, когда увидела меня. Откинув назад волну выцветших светлых волос, откашлялась. Казалось, я побывала там вместе с ней. Слышала пение цикад. Вдыхала аромат тимьяна и морской соли Ощущала тепло прованской ночи Я потеряла ориентацию Зависнув во времени где-то между настоящим временем И 1923 годом Не могу поверить, что Столько времени кормила вас Этими старинными сплетнями Извиняющимся тоном, сказала она Должно быть, вас утомила моя болтовня Я сидела, затаив дыхание настолько зачарованная ее рассказом, что перестала вести записи. «Пожалуйста, продолжайте», — попросила я. Сара говорила об измене. Но кто кому изменил? Кажется, я представила Ольгу в образе злой колдуньи. Я не собиралась этого делать. Она была чрезвычайно красивой и элегантной. Уверена, что Пабло сильно любил ее, Но это ложь, не так ли? Меня зачаровали не ее воспоминания насчет Ольги. Я думала о Пабло, рисующем Сару на пляже. — У вас сохранились какие-то эскизы, которые он делал тем летом? — спросила я, невольно сдвинувшись на край стула. Его картины того времени были хорошо известны, Но о более неформальных этюдах и зарисовках сведений осталось мало. С моим участием? Нет, пабло оставил их у себя. Не знаю, что случилось с изображениями Анны. Это было бы слишком большой удачей, подумала я. Неопубликованные эскизы, которых никто не видел. Ты это сделало бы мою статью бесценной для Рида. Сара заметила мое разочарование. «Я посмотрю в сундуках на чердаке», — сказала она. «Мы распаковали еще не все, что осталось после продажи дома в Антибе. Там может найтись что-то, о чем я позабыла». «Благодарю вас!» Я задумалась над одной репликой Сары и спросила. «Что она имела в виду?» «Анна, когда она посоветовала вам...» «Не рисковать. Она видела взгляды, которыми мы обменивались с Пабло. Несмотря на юный возраст, Анна обладала какой-то мудростью, больше характерной для пожилых женщин. «Вам правда пригодится что-то из этого, Алана? Вы же все понимаете, правда? Это было так давно, и с тех пор случилось столько всего, Но сейчас мне кажется, что это необъяснимым образом важно для вас. Я уверена. Сара поднялась с кресла и подошла к письменному столу. Она взялась за ручку маленького выдвижного ящика, но затем передумала, и он остался закрытым. «Это очень ценная информация», — заверила я. Хотя на самом деле ее было недостаточно. «Меня до сих пор удивляет, что мне...» «Приятно говорить о Пикассо. Когда-то мы были близки, и он до сих пор пишет нам. В основном Джеральду. Знаете, он восхищался картинами моего мужа и говорил об этом не просто так. Пабло может быть кем угодно, но он не лжец». Ранний вечер выдался пасмурным, и стекла окон были усеяны каплями и целыми струйками. Тихий перестук дождя по крыше убаюкивал, как в детстве, когда я спала на руках у мамы. «Вы тоскуете по ней?» — сказала Сара. «По вашей матери?» «Да, мне дождь тоже напоминает о детстве». «Что с ней случилось?» «Рак. Она не сказала мне, что все практически кончено. Мы поссорились». «Из-за вашего жениха?» «Алана, не стоит так удивляться». «Есть мало причин для ссоры матери и дочери. По крайней мере, до рождения детей. А уж тогда появляется масса других. Моя мать пришла в ярость, когда я увезла детей во Францию. Это варварская страна», — заявила она. «Если бы она видела нас почти голых на пляже, когда мы бросались водорослями и играли в салочки». «Ну, она вряд ли изменила бы свое мнение». Сара вздохнула. «Моя мать не просто страдала с набизмом. Иногда мне хотелось, чтобы она познакомилась с Пабло. Думаю, теперь это называется взаимно гарантированным самоуничтожением». «Они и так и не познакомились?» «Упаси, Боже, нет!» «Она ни разу не приезжала к нам во Францию. Впрочем, ее не приглашали, как и членов семьи Джеральда. Эта страна стала нашим убежищем, нашим святилищем. Мы были там, потому что они находились здесь. Но давайте лучше, папа. Я не хочу тратить ваше время зря. Несколько минут мы сидели и слушали дождь, погрузившись в собственные воспоминания. На книжной полке стояло фото маленьких Биота и Патрика. И Сара немигающим взглядом смотрела на него. При всей сдержанности ее лицо выражало неприходящую боль, горе и скорбь по ушедшему. «Итак, вернемся к Папло», — наконец сказала она. «Как вы понимаете, я была в него немного влюблена. Впрочем, как и большинство женщин, он обладал невероятной жизненной энергией и не лгал насчет того, кем был на самом деле». Бабником? Человеком, который не мог хранить верность одной женщине. Но еще гением. А иногда и мальчиком, развлекавшимся с игрушками. С какими игрушками? Как тогда на барже. На вечеринке, где я расставила игрушки для украшения столов вместо цветов. Там была резная лошадка, простая вещица, изготовленная отцом или старшим братом для маленького ребенка. Пикасса был зачарован ею. По его словам, она выглядела рассерженной, с запрокинутой головой и разинутым ртом. Он признался, что забрал фигурку с собой, носил при себе и даже поставил на полку в своем гостиничном номере тем летом. Однажды он пригласил меня туда, чтобы кое-что забрать, и я увидела ее. «Но почему именно эта игрушка?» «Нужно читать между строк. Грубая резьба, глаза разного размера. Одна нога длиннее другой. Он шутил, что это кубистская игрушка». Сара перестала ходить по комнате и вернулась к креслу. «Однажды утром я прошла мимо комнаты Пабла и увидела Анну с игрушечной лошадкой в руке. Она поворачивала игрушку так и эдак, Словно та, о чем-то ей напоминала. Возможно, из детства. Она поставила ее на место, как только заметила меня. Но, думаю, потом Пабло отдал ей эту игрушку, которую я купила в Париже. И я ревновала. Ревновала. Вот интересная возможность. О любовницах Пикассо написано много, но имя Сары Мерфи не было упомянуто ни разу. Она покачала головой, будто читая мои мысли. — Мне казалось, что вы интересуетесь его живописью, — сказала она. Я была неосторожна. — Меня интересует его живопись. И его музы. Пришла горничная, чтобы унести чайный поднос. — Скоро подаем ужин, — сообщила она, посмотрев на меня с неприязнью. «У нас будут гости?» Я пару секунд прождала в надежде на приглашение. «Никаких гостей», — ответила Сара. «Скажите Джеральду, что я спущусь через минуту». Она повернулась ко мне и добавила. «Но вы можете вернуться завтра, если хотите». «Вы не возражаете? То есть, если это стесняет вас?» «Сначала я так и думала», — отозвалась она поэтому обошлась с вами грубовато. Вы далеко не первая, кто стучится в нашу дверь с вопросами. Мы с Джеральдом знаем многих, кто стал весьма знаменитым. А некоторые уже были известными, когда мы познакомились. Трудно отвечать, когда вас просят рассказать о жизни других, как будто мы являемся лунами, а не планетами. Но вы умеете слушать. В ее улыбке. В мягком прощальном рукопожатии была особенная теплота, как будто я ее старинная подруга. Однако мы встретились только вчера. Вы хотели узнать о творчестве Пикассо тем летом, а я болтаю без остановки. Я рассказала вам то, о чем не говорила никому. О моей ревности к той девушке, Анне, о чувствах к Пабло. Это большая честь для меня. Так оно и было. Но она права. Я не видела никакой возможности использовать более двух-трех фраз из ее интервью. Редакция современного искусства отвергнет большую часть того, что я слышала, как чтиво для желтой прессы. Они захотят узнать о живописи и не увидят особой связи между этой женщиной и искусством. В мире, где большинство книг по истории искусства написаны мужчинами, Считалось, что нет большой разницы между изображением женщин и натюрмортами, фруктовыми вазами и музыкальными инструментами. Сара читала мои мысли. «Живопись», — сказала она и выпрямила спину. «Хотите узнать о живописи?» «Вероятно, вы знакомы с большинством работ Пикассо того периода. Неоклассические фигуры...» Сбалансированные и объемные, словно ожившие римские статуи, перенесенные на бумагу. Но его фигуры были чем-то большим. Статуи неподвижны, но картины и рисунки... Посмотрите на них искоса, и можете поклясться, что они приходят в движение как раз в тот момент, когда вы отводите взгляд в сторону. Я подумала о двух обнаженных женщинах пастельном рисунке в красных и голубых тонах. Две героини, сидящая и стоящая, прислонились друг к другу. Сара была права. Я испытывала это ощущение, когда отводила взгляд, и мне казалось, что стоящая женщина шепчет что-то на ухо сидящей подруге. Или чудесная картина «Мать и дитя». Малыш сидит на коленях у мамы, Ее губы находятся так близко к его макушке, что становится ясно. Как только отведешь взгляд, она его поцелует. Так, как все матери целуют своих детей, вдыхая чистый запах их кожи. В этих картинах и рисунках Пабло творил волшебство, совершал таинство. «Влюблённые», — сказала Сара. «Думаю, это лучшая его работа в неоклассическом стиле». Девушка опустила глаза, ее лицо серьезно, но она готова улыбнуться. Вы чувствуете это? А любовник прикасается к ней нежно, но скоро обнимет ее и страстно прижмет к себе. Или, возможно, оттолкнет от себя. Это остается неизвестным. Поцелуй, или ссора? Сара встала и потянулась. Я устала. — Давайте продолжим завтра. — И мне жаль, что так вышло с вашей матерью, — добавила она. Сара отступила в сторону, пропуская меня к двери, и я почувствовала запах ее духов. Свежий, травяной и цветочный аромат, почти девический в своей легкости. Я боялась случайно вспомнить о своей утрате, как будто о таком можно забыть. И вот она утешает меня. Дождь прекратился. Осенние сумерки наполнили прихожую тенями. «Ненавижу это время суток», — сказала Сара. «Когда свет угасает, и тебе снова приходится понять, что Вселенная не зла, а просто безразлична». Когда я вошла, Джек стоял за стойкой и возился с лампой она не работала. «Вы отключили ее от сети?» — поинтересовалась я. Он нахмурился и продемонстрировал мне шнур, отсоединенный от розетки. «Рад, что вселяю такую уверенность», — сказал он. «Как прошел визит к Саре?» «Цветы сделали свое дело», — ответила я. «Спасибо». Но он уже отвлекся на лампу. «Что-то не так?» — спросила я. Все будет в порядке, если только я утрою плату за номера и перестану платить налог на недвижимость. Вы знаете что-нибудь про ограбление банков? Только то, что обычно грабители ловят. Очень жаль. Сегодня на ужин куриное фрикассе. Много темного мяса, так дешевле. Джек, можно угостить вас выпивкой после ужина? Мой вопрос был импульсивным, поскольку я все еще размышляла о Саре. Что было сказано и осталось тайной? Я думала про теплоту и нежность, которые появлялись в ее голосе, когда она рассказывала о том, как Пикассо смотрел на нее и рисовал ее. Брови Джека поползли вверх. «Само собой», — согласился он, — «в десять часов». Он изогнул шнур от лампы, провел по нему пальцами, как по рыболовной леске, и нашел разлохмаченную часть, где просвечивали голые провода. — Придется заменить обмотку, — сказал Джек, обращаясь больше к себе. — Великолепно! Новые расходы. Лучше бы проверить все лампы в отеле. Он посмотрел на меня так, будто только вспомнил о моем присутствии. Некоторые из них очень старые. Были переделаны из газовых рожков в начале века. Единственное новое, что здесь есть, — это мои носки. Да и они такие уж. Кстати, сегодня вечером будет живая музыка, джаз. Местная группа. И весьма хорошая, если мое мнение что-то значит. Я лишь надеюсь, что они пустят шляпу по кругу, не ожидая, что я им заплачу. Он скрылся в своем кабинете и закрыл дверь. полагая у него не лучшая неделя», — произнес женский голос за моей спиной. «Я давно твержу, что он должен позволить кому-то спалить это место, чтобы получить страховку». Черные волосы до плеч стильными волнами обрамляли ее лицо. Темные глаза с густыми ресницами. Она была похожа на Аву Гарднер и носила либо костюм Шанель, либо хорошую копию. Рядом с ней на полу стоял саквояж Луи Виттон. Ава Гарднер, 1922-1990. Известная американская актриса, жена Фрэнка Синатре. Джанет, представилась она. Джанет Брэннон, жена Джека. Чуть не забыл, Алана! Донесся голос Джека из глубины его кабинета. Для вас есть еще одно послание. Посмотрите в ящиках для корреспонденции за конторкой. Я обошла стойку из темного дерева и достала сложенный лист бумаги, остро сознавая, что взгляд Джанет сверлит мне спину. И еще собственное разочарование. Жена очень красивая женщина. С тех пор, как Джек оставил на моем столе вазу с цветами, я надеялась поговорить с ним более обстоятельно. В его голосе, окликнувшем меня из кабинета, слышалось дружелюбие. Миссис Бреннан не упустила это из виду. — Так вы Алана? — спросила она и улыбнулась, обнажая ровные белые зубы и демонстрируя способность подмораживать атмосферу. Джек услышал ее грудной насмешливый голос и вышел из кабинета. Я отметила, что они не бросились друг другу в объятия. «Здравствуй, Джанет», — холодно сказал он. «Ты надолго?» Я положила листок в карман, полагая, что это сообщение от Уильяма, и оставила супругов сердито смотреть друг на друга. Поднявшись в номер, приняла долгий душ, а потом распаковала портативный Ремингтон. Следующие два часа я барабанила по клавишам, пользуясь сделанными заметками как ориентиром для наполнения сегодняшнего интервью с Сарой. Перечитав написанное, поняла. Информации о Пикассо не хватает. Как можно писать о художнике, с которым никогда не говорил? Мне нужно отправиться во Францию. Найти Пабло Пикаса и задать ему вопросы о том времени? Невозможно. Я едва могла позволить себе заправить автомобиль. И откладывала деньги на новые чулки. Когда мое дневное интервью с Сарой было напечатано на бумаге так точно, насколько это было в моих силах, я неохотно развернула листок и прочла сообщение, полученное от Уильяма по телефону. В новом году я получу повышение. Вероятно, даже стану партнером. Декабрь — хорошее время для свадьбы. Возвращайся, и мы составим план. Я раскинулась на кровати в окружении книг и бумаг и закрыла лицо полотенцем, как делают дети, когда прячутся. Попыталась представить подвенечное платье. То, как мы рука об руку идем между рядами церковных скамей, Мои ноги невольно дернулись. «Беги!» — говорил им мозг. Словно женщина с картиной Пикаса, созданной тем летом. Это прогулка под венец. Кто будет выдавать меня замуж? Ни отца, ни матери, ни братьев, ни дядюшек. Внезапно меня посетила нелепая мысль, и я глухо рассмеялась под полотенцем. «Дэвид Рид!» Это было бы блестящим ходом с феминистской точки зрения. Предложить боссу стать моим сватом. А после свадьбы? Ежедневный ужин для Вильяма. Как прошел день, дорогой? Сама мысль об этом давила мне на грудь. Почему мы не могли оставить все как есть? Ужин, напомнила я себе, хотя аппетит пропал. А завтра обратно в черхол. Пока не закончу с этим, не буду заглядывать в журналы для новобрачных. Потом я вспомнила, с каким желанием Уильям улыбался мне под одеялом, и у меня дрогнули колени. Такая жизнь могла быть не слишком трудной. Он бы позаботился обо мне. Эти слова произнес голос матери, зазвучавший у меня в голове. Нуждалась ли я в том, чтобы обо мне заботились? Возможно. Моя мать была права. Даже если я получу работу в журнале, мне не будут платить наравне с мужчинами. Прибавки и повышения мне не светят, и я буду ловить чужие взгляды, устремленные на мой живот в поиске признаков беременности. А если я уйду из редакции, чтобы растить детей, это станет концом моей карьеры. Маме удалось совместить работу с материнством. Но как? Возможно, потому что она была вынуждена работать после смерти моего отца. Существовали отдельные неписанные правила для вдов, которым приходилось зарабатывать на жизнь. Я вспомнила некоторых профессоров из моего колледжа, откровенно тосковавших по старым добрым временам, когда образование касалось только юношей, готовых к свершениям но не девушек, искавших мужей. Многие преподаватели считали, что мы учимся только ради поиска мужа, и ни для чего больше. Даже не трудись рассказывать им про клепальщицу Роузи. Посоветовала мать однажды, когда я вернулась из Нью-Йоркского университета, кипят возмущения. У мужчин короткая память, к тому же избирательная. Она сидела за чертежным столом в той половине столовой, которую называла студией. Из-за ее плеча я посмотрела на новый принт. Красные и черные геометрические формы с желтыми мазками. И предположила. Кальдер. Когда мама готовила принт для нового шарфа, то подробно изучала работы отдельных художников. Она позволяла их произведениям говорить от ее лица и включала их в новый визуальный диалог, высказывание из которого женщины могли оборачивать вокруг шеи или набрасывать на плечи. Уильям нравился моей маме во многих отношениях и мне. Я хотела и одновременно не хотела быть с ним. Но я не становилась моложе. Он был юристом из таких, которых крупные бизнесмены приглашают на три ланча в попытке залучить их к себе. Сейчас он работал в офисе окружного прокурора, но давал понять, что готов перейти в частный сектор за надлежащую плату. Сейчас его обхаживали фармацевтическая компания, крупный застройщик, деловито заполнявший пригороды рядами новых бунгало, а также Международный банк. Застройщик предлагал двойную сделку. Если Уильям согласится возглавить юридический отдел, они дадут его невесте, то есть мне, работу секретарши, если я буду настаивать на этом. «Пока не родятся дети», — сказал Уильям. «До тех пор у тебя будет хорошая зарплата и постоянная работа. Ты сможешь приобрести себе достойный гардероб. Что за платье ты носишь?» Мы ужинали в Гренвилле, новом французском ресторане в Мидтауне, о котором все говорили. И Вильям уже вручил шесть визитных карточек. По моим меркам, ресторан был возмутительно дорогим. Но Уильям рассматривал эти вечерние трапезы как инвестиции, способ завести еще больше деловых контактов. «Оно принадлежало моей матери», — сказала я. «Ручной пошив, модный фасон». Платье демонстрировали на одном из модных показов дома Живанши, и оно немного порвалось. Организаторы разрешили моей матери, которая участвовала в подготовке, забрать его себе. «Возможно, когда-то оно было модным, но теперь уже нет», — сказал он. «И я не считаю разумным носить мамину одежду Алана. Пожалуйста, придумай что-нибудь». «Я не хочу работать в бюро». «Я плохая машинистка, Уильям, и у меня степень по истории искусств, помнишь?» «Ты не даешь об этом забыть, и ты не будешь работать машинисткой, скорее старшей секретаршей. Это высокий статус. Просто подумай об этом, обещаешь? Если ты будешь на виду, дружелюбный и общительный, это пойдет на пользу мне и моей карьере». «А как насчет моей карьеры?» Он не потрудился ответить. К нашему столику подошел мужчина, одетый в дорогой костюм, в тонкую полоску, с золотой застежкой для галстука с сапфирами. Женщина, которая опиралась на его руку, выглядела как модель из журнала Vogue. Темные волосы собраны в одну из самых пышных причесок, какие мне доводилось видеть, а глаза обведены косметическим карандашом, так что уголки стрелки изгибались вверх. Уильям встал, пожал мужчине руку. Он старался выглядеть невозмутимым, но энтузиазм на его лице был настолько очевидным, что я почувствовала неловкость. «Назначь дату!» — велел он, усаживая меня в такси тем вечером. «Я сделаю это», — пообещала я. «Уже скоро». Я и в самом деле была в него влюблена. Он был симпатичным. «Умным и щедрым. И, возможно, он был прав. Возможно, я впустую тратила свое время, наше время, его время, главную ценность в жизни. Он уравновешенный», — всегда говорила мать, будто это лучшее качество мужчины. Мой отец тоже был уравновешенным, пока не погиб. Мне хотелось чего-то большего». Поэтому я и поссорилась с матерью из-за Уильяма. И меня не было рядом, когда она умерла. Я была ее единственным ребенком, единственной кровной родственницей, и меня не было рядом. Я знала о том, что у нее рак. Узнала об этом, забрав корреспонденцию из почтового ящика. Мама была в душе. В середине дня она всегда мылась по вечерам. В ящике лежало письмо от незнакомого врача. Она неохотно призналась, пока сушила волосы полотенцем перед маленьким электрическим обогревателем. «Неоперабельная опухоль», — добавила она. Но не сказала, как быстро будет развиваться болезнь. «Я думала, у нас есть годы. В наших отношениях с матерями всегда присутствует элемент детства. Она всегда была рядом». Значит, так и будет. Возможная смерть мною даже не рассматривалась. Поэтому в тот вечер мы поплакали над письмом, а потом вернулись к заведенному порядку. Хорошая часть — крепкие объятия по утрам, десерт из ресторана, где порции становились все более крупными и дорогими. И плохая часть. Ты должна выйти за Уильяма. Повторила она однажды вечером, когда мы помыли посуду после ужина. «Он хороший мужчина, он позаботится о тебе». С тех пор, как ей поставили диагноз, она все чаще беспокоилась о том, что будет со мной, когда ее не станет. «А что, если я не хочу, чтобы обо мне заботились?» — ответила я. «Мир может быть очень жестоким к одинокой женщине». Едва ли не прорычала она. «Ты думаешь, что если переспала с несколькими парнями из колледжа...» «Да, мне об этом известно». «То знаешь этот мир и мужчин?» «Ты ничего не знаешь. В этом мире надежность важнее всего. Скажи Вильяму «да». «Я не хочу говорить об этом», — бросила я через плечо, когда убедилась, что дверь в коридор заперта, и подровняла стопку журналов на кофейном столике но она не отставала. Этот спор повторялся снова и снова. А поскольку она толкала меня в одну сторону, то я, как упрямый ребенок, шла в другую. — Уильям звонил, — сказала она как-то ближе к вечеру, когда я вернулась домой с работы. — Я временно получила должность выпускающего редактора в издательстве при музее и провела этот день за корректурой сопроводительных надписей для выставки Боттичелли. «Не хочу говорить об этом», — сказала я. «Бедная Алана», — вздохнула моя мать. Ее раздражение было поглощено другим чувством, которого я еще не понимала. Она примирилась со всем, что ее окружало. После музея я устроилась на другую внештатную работу. На этот раз для художественного издателя на Среднем Западе. Далеко от Вильяма, оставшегося в Нью-Йорке, и квартиры, которую делила со своей матерью. Достаточно далеко, чтобы не приезжать домой на выходные, чтобы хорошенько подумать. И пока я думала, находясь в этом городке посреди ровной прерии, где зимний ветер был похож на холодный сквозняк из начала времен, она умерла в одиночестве. Одним из последних слов, которые я услышала от нее, были «Выходи замуж за Уильяма». Почему я об этом думала? Потому что в тот вечер в столовой гостинице Бреннана увидела за соседним столиком двух женщин, Мать и дочь. Им было примерно по столько лет, сколько нам с мамой во время нашей ссоры. Было видно, что они злятся и не хотят разговаривать друг с другом. Их столик как будто находился на мерзлом острове. Мне хотелось рассказать им о гневе, об утрате и о времени, которое нельзя вернуть назад. Но такие вещи не говорят незнакомым людям. А если даже говорят, они все равно не слушают. Мать и дочь нехотя ковыряли еду и с фальшивым интересом разглядывали потолок и занавески. Затем посматривали на наручные часы. Часы были одинаковыми, как будто это могло их сблизить. Я в очередной раз мысленно обратилась к маме и извинилась перед ней. Потом спросила Джека, который деловито убирал со столиков, «Можно ли мне снова воспользоваться телефоном в его кабинете?» «Когда-нибудь я установлю телефоны во всех номерах», — извиняющимся тоном ответил он. Я допила кофе и направилась в маленькую комнатку за регистрационной стойкой. Крышка его стола из резного красного дерева едва виднелась под грудами бумаг. Середина XIX века — Уильям предпочитал стиль баухаус и скандинавский модернизм. Баухаус — немецкая высшая архитектурная школа, существовавшая в 1919-1933 годах, обозначавшая стиль функционализма и концептуальный подход к интерьеру и архитектуре. Трубку подняли после четвертого гудка. «Здравствуй, Уильям. Это я, Алана». — Вижу, ты нашел меня. Для этого понадобилась кое-какая детективная работа. Недовольно буркнул он. Я позвонил Риду, чтобы узнать, где ты находишься. Но он был не в курсе. Поэтому, да, я связался с Элен. Это было чертовски неловко спрашивать главного редактора журнала, куда потевалась моя невеста. — Ты собираешься вернуться завтра? Или ты забыла? — Да, я забыла. Завтра, в субботу... Ужин с его партнерами из юридической конторы. Я называла это смотринами. Они повторялись снова и снова. «Я еще не закончила здесь. По правде сказать, даже не начинала», — ответила я, мысленно негодуя на себя из-за нерешительных просительных ноток в голосе, словно ухнычащего ребенка. «Ты не против, если я задержусь еще ненадолго?» Повесла долгая пауза, наполненная его гневом, буквально потрескивавшим в телефонной трубке. «Алана, это повышение значит для меня очень много, для нас. Больше денег. Гораздо больше, чем раньше. Достаточно большая квартира для полноценной семьи. С каждым годом окно возможностей только сужается. Знаю». Злость, появившаяся в моем голосе, не уступала его раздражению. Он не упускал случая напомнить, что мне скоро исполнится 30 Прямая дорога к среднему возрасту, а потом я стану слишком старой, чтобы заводить детей. — Но эта статья много значит для меня, для нас. — Нет, — ответил он, — только для тебя. — Это нечестно. — Подумай об этом. «А завтра мне придется извиняться за твое отсутствие. Снова?» «Ты не можешь обойтись без меня за ужином?» — поинтересовалась я. «Все устроено по-другому. Послушай, Алана, я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, матерью моих детей, была рядом, когда мне это нужно. Ты должна решить, чего хочешь ты». «Я тоже люблю тебя», — сказала я. «Правда, люблю». «Тогда приезжай поскорее». Его голос смягчился. Гнев исчез. Он повесил трубку. Напоследок я решила позвонить Элен и посоветоваться с ней. Она ответила, и, по слегка запинающейся речи, я поняла, что она перешла к третьей порции мартини. «Тебе не стоит пить в одиночестве», — сказала я. «А кто говорит, что я одна?» О! «У тебя свидание?» «Не совсем так». Ко мне заглядывал Уильям. Он ушел несколько минут назад. «Уильям приходил к тебе домой?» «Элен не нравилась ему. Или я так думала?» «Он недавно звонил мне от тебя?» «Да, он обеспокоен. Честно говоря, я тоже немного волнуюсь. Ко мне на работу приходили два очень неприятных типа». «Спрашивали о нашем знакомстве. Не полицейские в штатском, но определённые из какого-то учреждения. У них была фотография, где ты вместе с Гриппи принимаешь участие в марше протеста перед рестораном. Алана, что происходит?» Я прислонилась к стене, через блузку ощущая влажный холод кафельной плитки. В детстве, когда я пугалась, мать заставляла меня лечь и клала на лоб влажную салфетку с порошком лаванды. Я постаралась представить лавандовый аромат. Не знаю. Они спрашивали, знакома ли ты с профессором Гриппи. Я сказала, что ты посещала его семинар о французских импрессионистах и их влиянии на кубизм, как и сотни других людей. Я выдохнула в трубку и сползла по стене, опустившись на корточки. «Профессор Гриппи сочувствует коммунистам. А может быть, он и сам коммунист», — сказала я и немедленно пожалела об этом. Чем меньше знала Элен, тем лучше. Наступившая пауза была очень долгой, и мне показалось, что нас разъединили. О, Лана, что ты затеваешь?» «Что ты затеваешь, Элен? Уильям был в твоей квартире?» Сказанное мною было сильно разбавленным вариантом этого вопроса. — Ты подружилась с Уильямом? — Это славно. — Да, он приятный мужчина. Но нет, между нами ничего не было. — Извини, это само собой разумеется, просто... — Что просто? — До встречи, хорошо? Больше не звони мне, Алана. Насчет гриппи и всего остального. Я не желаю об этом знать. Она повесила трубку. Я на ощупь прошла по длинному коридору в бар, держась рукой за стену. «Если вы заблудились в лабиринте, держите ладонь на правой стене и не теряйте контакт, пока не выйдете наружу», — так говорила моя мать. «Свадьба в декабре?» — спросил Джек. «Звучит мило». В баре пахло пролитым пивом и сигаретами. Музыкальный автомат играл медленную песню, и пары танцевали щека к щеке на небольшой круглой эстраде, освобождённой от столиков. «Ничто не определено», — сказала я. «Ничто не высечено в камне». Джек сидел в баре с Джанет. «Мне придется купить выпивку и для нее, подумала я а она, скорее всего, захочет шампанского. Они были странной парой. Джек в рубашке с засученными рукавами и плисовых рабочих штанах, с постоянно нахмуренным лицом, отчего его брови почти соприкасались с свистнущим носом. И Джанет, красавица с модной обложки, в дорогом твидовом костюме, который был бы к месту скорее в русской чайной, чем в загородном баре. Эксклюзивный русский ресторан на Манхэттене, существующий до сих пор. Она увидела меня раньше, чем Джек. Приветственно помахала, потом наклонилась и демонстративно поцеловала его. Намек понят, — подумала я и деланно улыбнулась, переставляя ноги в их сторону. Не то чтобы я особенно интересовалась этим обстоятельством. В конце концов, я была помолвлена. Жаль, я не надела обручального кольца. Уильям подарил мне кольцо с таким большим бриллиантом, что носить его было неудобно. Но сегодня вечером мне хотелось бы выставить его перед Джанет. «Мой муж сказал, что вы писательница», — сказала она и закурила. «Барменша, молодая женщина с еще более светлыми волосами, чем у Джека, и таким же длинным аристократическим носом, состроила рожицу за спиной у Джанет и рассмеялась вместе с Джеком. «Я сказала что-то забавное?» Джанет раздраженно выпустила дым в ее сторону. «Как прошло сегодняшнее интервью?» — спросил Джек. «Он повернулся к жене боком, чтобы лучше видеть меня. Сара замечательная женщина, но мне нужно больше информации, чем я пока смогла получить». Он допил пиво и поставил кружку на стойку. «Не торопись, Джек!» — сказала барменша, когда он налил себе еще порцию. Я посмотрела на экран маленького телевизора, закрепленного в углу. Звук был выключен, чтобы не мешать музыке. Сенатор Маккарти что-то кричал в микрофон. Перед ним в ряд сидели люди. Их лица оставались за кадром, Но я была уверена, что профессор Гриппи находился там. Гриппи с его тонкой шеей и длинными волосами, который постоянно откидывал со лба взмахом руки. Человек, смотревший в сторону от камеры, сделал именно это, как будто подтверждая мою догадку. Я застыла от ужаса и затаила дыхание. Моего старого профессора вызвали на комиссию Макарти для ответов на вопросы. «Где вы были и что делали? Когда?» Станут ли они спрашивать, с кем он был во время тех пикетов перед рестораном? Кто держал в руках плакат «Покончим с расовой сегрегацией?» «Итак, Алана, расскажите о себе». Джанет выдохнула струйку дыма в мою сторону. Тяжелый золотой браслет с подвесками у нее на запястье зазвенел, когда она подхватила бокал мартини. «Как так вышло, что вы работаете? У вашего жениха материальные затруднения? Трудно завести семью в таких обстоятельствах, а скоро, может быть, слишком поздно. Сами понимаете, женщины за тридцать». Ее голос был сладким, как мед. Я оторвалась от телевизора и посмотрела в темные глаза Джанет, так похожей на Аву Гарднер. Ее губы улыбались но взгляд оставался холодным. «Мой жених», — сказала я, — «успешный адвокат. Мне хотелось вернуться к телевизору и попросить девушку за стойкой прибавить звук, чтобы услышать сказанное. Но вдруг показалось очень важным дистанцироваться от этого и выглядеть обычной посетительницей, выпивающей в баре». «Алана — честолюбивая женщина», — сказал Джек. Он коротко взглянул на меня, и насмешливый блеск в его глазах сменился чем-то странно похожим на нежность. «Я рад, что сегодня у вас все прошло хорошо». «Я устала, пора спать», — Джанет встала. Пойдем, Джек?» «Пока нет», — ответил он. «Увидимся утром». Джанет вышла из бара, сопровождаемая взглядами большинства мужчин, собравшихся внутри».